Глава 9 С тех пор в нашем доме поселился страх. «Каникулы здесь уже никогда не будут прежними», — то и дело повторяла мать. В магазинах было не протолкнуться, на каждом углу болтались попрошайки, повсюду пропадали сумки, велосипеды и детские коляски. В кухонном ящике у самой двери лежал дедов дедовсякач. «Пригодится, если кто полезет», — объяснила мать. Пару раз я замечал, как она стоит на краю сада и смотрит в сторону монастыря. «Что там?» — спросил я однажды напрямик. Мать покраснела и смешалась. «Так, любопытствую. Интересно, как там Рут поживает. Раньше она приезжала сюда каждое лето, а в последние годы перестала. Постарела, поди, как и я. Я снова встретил Кейтлин, случайно, в нашем саду, когда, вооружившись ручной пилой, топором пытался спилить сосну. Стояло раннее утро. Кейтлин в беговых кроссовках трусила вдоль дороги между монастырем и садом и не видела меня. Она бежала ритмично с прямой спиной, в шортах и майке, И я видел, как напрягаются ее мышцы при подъеме по склону. На вершине холма, в нескольких метрах от меня, она замедлила темп. Бег перешел в быструю ходьбу, и, наконец, она остановилась, согнувшись и упершись руками в колени. Я был так близко, что слышал ее дыхание. «Ты меня напугал», — сказала она, когда я сдвинулся с места. Похоже, она почти не вспотела. Ее волосы были небрежно собраны резинкой в хвост, на шее золотилась тонкая цепочка. Кейтлин подошла поближе. Я стоял всего в метре от нее, но склон был слишком крутым. Она явно была взволнована. Сперва я подумал, что это от испуга, но отдышавшись, она сказала «Я видела лань» и махнула рукой в сторону леса. Красивую, взрослую. Она вдруг вышла мне навстречу и даже ничуть не испугалась. Я улыбнулся и кивнул. Здешние леса считались заповедными, и мне часто попадались дикие звери. Но волнение Кейтлин было понятно. В Нью-Йорке такого не увидишь. Кейтлин взглянула на мои руки — Что ты делаешь? Она все еще тяжело дышала. Валю дерево. Зачем? Ее голос изменился. Возбуждение сменилось возмущением, что тоже удивительно для жительницы Нью-Йорка. Затем, что оно портит вид. Мы его не сажали, оно само себя посадило. Дерево выросло, сказала она, показывая на ветке. На это у него ушли, она перевела дыхание. Годы. Я примирительно зацокал языком, как делаю, когда мать заводится по пустякам. «Всего несколько лет. Это сосна. Сосны растут быстро. И она всасывает всю воду в саду. От этого страдают кусты и цветы, я показал на клумбы». Кейтлин поджала губы, словно отказываясь обсуждать это. «А помнишь, когда мы были маленькие, — сказала она вдруг без перехода, — нам иногда попадались следы копыт у пруда. Звери ночью пробирались в сад через дыру в стене, а к утру исчезали». Такого я не помнил, но кивнул, и Кейтлин довольно улыбнулась. Покрутив в руках топор, я бросил его на землю. поднял валявшуюся в траве лучковую пилу и приложил лезвие к зарубке, которую только что сделал. Опустившись на одно колено, я принялся двигать пилу взад-вперед. Как ни странно, Кейтлин не побежала дальше, но осталось смотреть. Мне это было приятно, и в то же время действовало на нервы, ведь получалось у меня, конечно, не ахти. Чтобы бойко управляться с пилой, нужна порядочная сила, и даже когда я ухватился за ручку двумя руками, заставить пилу двигаться плавно не получалось». Да и слишком жарко было для такой работы. Но я продолжал пилить, притворяясь, что мне все нипочем. Кейтлин переминалась с ноги на ногу. Явно хотела что-то сказать или спросить. Но заговорила она только, когда я бросил пилить и со вздохом опустился на второе колено. «А что ты собираешься с ним делать, когда повалишь?» «Просто уберу». «У меня есть идея». «Да?» «У сестры Беаты почти не осталось дров. На всю зиму не хватит. Она говорит, обойдется, но я-то знаю, этого мало». «Вот как!» — протянул я. Ее дыхание почти выровнялось. Ноги посерели от пыли. Чем дольше она стояла, тем чаще из-под ее волос стекали капли пота и ползли по лицу. «Раньше ей не приходилось об этом заботиться. Она топила дровами твоего деда». «Моего деда?» — взвился я. Она рассмеялась. Видно от выражения моего лица. Тем летом мне не раз доводилось слышать этот смех, зовущий и одновременно захлопывающий многие двери. И всегда Кейтлин смотрела как бы поверх меня — Так смеются, не развеселившись, а услышав злобную шутку. Да, у них был на этот счет молчаливый уговор. Он складывал дрова там у стены. Кейтлин показала на то место, где я обычно перелезал через монастырскую стену. Ну да, дрова я там видел. В детстве я карабкался на них, чтобы перемахнуть через ограду. «Отдашь мне эту сосну?» — спросила Кейтлин. Я быстро соображал, как ответить. Распилить это дерево на дрова без бензопилы невозможно. Но прежде чем я успел возразить, Кейтлин добавила — «А может, еще и ту заодно, если будешь ее валить?» Она показала на вторую сосну повыше, которая росла на краю сада у дороги, в опасной близости от проезжающих машин. «Ненавижу холод. Рождественские каникулы лучше проводить в Нью-Йорке». Я пообещал подумать, прикидывая, как выполнить ее просьбу, однако в отсутствие бензопилы все варианты были нереальными. «Ладно», — сказал я, вопреки голосу разума. «Сделаем. Что-нибудь придумаю». «Гуд?» — засмеялась она. Попрыгав на месте, Кейтлин перешла на бег. Помахала мне и продолжила пробежку. Я смотрел ей вслед, не до конца осознавая, что пообещала и зачем. Топор оттягивал мне руки, на пальцах пузырились мозоли. Тем утром я видел ее еще дважды. Она переоделась и широкими шагами спускалась вниз по склону. С распущенными волосами и в разлетающейся юбке она напоминала цаплю, которая, приземляясь, переносит свой вес назад, чтобы притормозить. Думаю, Кейтлин оба раза видела меня, но ни разу не помахала в знак приветствия. Она лишь откидывала волосы со лба и смотрела перед собой. Я провожал ее глазами, даже когда она уже давно исчезла из виду, и представлял, что она вернулась сюда на Рождество и с поднятым воротником и в теплой шапке осторожно спускается по запорошенному первым снегом холму. Я прямо кожей чувствовал холод. На ногах у Кейтлин сапоги с меховой опушкой. Она бледнее обычного, а на губах блестит бальзам от мороза. Что разулыбался, внезапно раздался голос матери. Ее приближения я не слышал. Она пришла сообщить, что отправляется в Монтурен. К багажнику дедового велосипеда мать привязала три картины, тщательно упакованные в пузырчатую пленку и газеты. «Хочу их продать», — объяснила она. «Туристам. Может, заработаем немного». На матери были большие черные очки. Я видел их впервые. Ее голые плечи покраснели после двух дней на солнце. «Заодно куплю засов для кухонной двери», — добавила она, вынимая из сумочки кошелек и тут же прячу его. «Мам!» Она взглянула на меня. Мокрый от пота я держал в руке первое поленье, наколотые для Кейтлин. Мои кроссовки были покрыты опилками. «Что ты делаешь?» — спросила мать. Ее сумочка свисала в руке так низко, что почти тащилась по земле. «Мам, почему дед рубил дрова для сестры биаты «Дрова для сестры биаты повторила она. «Кто тебе сказал такую чушь?» «Кейтлин». Он складывал их у стены, а сестра биата брала сколько нужно. Мать перевесила сумочку через голову. «Хм...» Уж мне бы о таком наверняка было известно. Она занесла ногу над педалью, но остановилась. Кейтлин переспросилась с сомнением. — Дочь Рут, ты что, ее видел? Я кивнул. — И где, — говоришь, — он складывал дрова? — Вон там, где стена пониже. Сестре Беате только и оставалось, что перегнуться. Мать взглянула туда, куда я показал, и рассмеялась. Точно помню. Он иногда складывал там дрова, говорил на время. Неужто он и впрямь? Мать двумя руками ухватилась за руль велосипеда. Ее рот был приоткрыт, словно из него вот-вот вылетит удивленный возглас. Она сняла очки и посмотрела на меня, щурясь от яркого солнца. Потом снова надела их, и все еще качая головой, сказала с нажимом на каждом слоге «Идиот!». Она не трогалась с места, словно не в силах прийти в себя от изумления. Светок у нас над головой шумно взлетела пара ворон, Между нами висела такая тишина, что слышно было, как хлопают их крылья. В конце концов, мать перекинула ногу через раму, вывела велосипед на ухабистую садовую дорожку и поехала в город, неуверенно вихляя и выставляя коленки, как девчонка. «Невероятно!» — снова воскликнула она и исчезла за домом. Через несколько секунд я увидел, как она съезжает с холма, крепко зажав скрипящие тормоза. Доехав до низкого места у стены, она чуть снизила скорость, но тут же вновь закрутила педаль. Мне удалось повалить и вторую, более крупную сосну. Крутое чувство, когда ствол, посопротивлявшись, наконец поддается, и пушистая верхушка медленно валится на землю. Но распилить дерево на дрова на эту силу меня уже не хватило. Я пошел в дом выпить стакан газировки, и, проходя мимо дедова дровяного сарая, придумал новый план. В сарае оставалось еще немного дров. Я доверху загрузил ими стоявшую у сарая деревянную тачку, осторожно огибая ямы, вытолкал ее на дорогу, и покатил к воротам монастыря. Сестра биата должно быть, заметила меня издалека. Не успел я дойти и до середины подъездной аллеи, как она уже выскочила во двор, гораздо быстрее, чем можно было ожидать в ее возрасте. В мышиного цвета облачения и ортопедических ботинках с любопытной гримасой на лице она была похожа на маленькую крысу. Кажется, она так удивилась, что потеряла дар речи. И я, к счастью, успел спокойно сказать, «Я привез вам дров из запасов деда». Последний раз так близко я видел монахиню на Рождество. На лоб ей спадала седая прядь. Единственное доказательство того, что под чипцом действительно скрываются волосы. Троя чипца колыхались на теплом ветру. Отреагировала она совсем не так, как я ожидал. «Это не твое дерево!» — вскричала она. Подбородок ее дрожал, руки... Она неловко растопырила, словно у нее горели подмышки. «У тебя не было никакого права его рубить. Оно росло на общей дороге, а дрова твои мне не нужны...» «Зря ты это сделал», — сказала Кейтлин, когда я через полчаса отыскал ее у пруда. Она стояла в воде по щиколотку и, говоря, заходила все глубже и глубже. «Конечно, она не примет дров, и из рук твоего деда не приняла бы. Он ведь никогда не приносил ей дрова. Она находила их. Чувствуешь разницу?» Я всего лишь хотел помочь. Реакция монашки меня все-таки сильно задела. «Знаю. И дело даже не в дровах. Она взвелась на меня из-за того, что я срубил то дерево, А мозгов, чтобы заметить, дрова-то не сосновые, у нее не хватает. кетлин медленно повернулась ко мне, чуть разведя руки для равновесия. Вокруг ее лица велась мушкара. Она просто разозлилась. Понимаешь, эта сосна ее как бы охраняла. Она стояла между ней и домом твоего деда. Теперь ее нет, и сестре Беате слишком хорошо вас видно. Да у нее крыша поехала! Рявкнул я и, услышав собственный голос, быстро обернулся на монастырь. Все было спокойно. Кейтлин уже зашла в пруд по колено. Она нагнулась и пару раз провела кончиками пальцев по воде, словно расчесывая ее. «Сестра биата мне как бабушка», — сухо сказала она. «Она столько для нас сделала, так что мы на многое закрываем глаза». По ее тону я понял, что тема закрыта. Кейтлин снова двинулась вперед, будто меня уже нет рядом, и внезапно, со вскриком, рухнула лицом в воду. Взметнулись брызги. Мощным батерфляем она за несколько секунд достигла противоположного берега, и, фыркая и откашливаясь, Выбралась на сушу, оставив на мелководье след из черных облачков ила. Я решил, что она про меня забыла, но ошибся. Не оборачиваясь, она крикнула, «Ты дров-то наруби, а уж я и на плиту, что раздобыла их в другом месте».